Глава десятая. ДНК. Кабинет Хальмгара. Небесная канцелярия. Это по-настоящему крамольные мысли, но их из головы никуда не выбросишь. Хотя бы в глубине души, себе самому, следует признаться, политика последних пятисот лет в раю не являлась верной, Очень, очень длительное время никто не обращал внимания на технические новшества. Целые века. Да, сейчас, можно сказать, проснулись. Спешно делают проект страшного суда в формате 3D, пригласив крутого режиссера для транспортировки грешников в Москву используют скоростные поезда типа Сапсан и реактивные самолеты. Но все равно какие-то вещи по-прежнему табу. Облака над городом не стали расстреливать из пушек химическими реагентами. а обратились с петицией к Господу, чтобы тот привычно простер руки над Москвой для установления ясной погоды. Хотя это, по мнению Хальмгара, спорный вопрос. Для демонстрации всей ужасной грозности, суровости и неотвратимости страшного суда лучше подойдут зависшие над руинами башен Кремля свинцовые тучи, до в сердце налитые роковой чернотой. Но совет Серафимов настолько уверовал в могущество 3D, что возжелал обеспечить демонстрацию судебного процесса над грешниками при ясной погоде. А отреагировал Господь на петицию или нет, непонятно. Тучи не рассеялись, а стали багрово-красного цвета. Но вообще-то киношная мода в раю не в новинку. Лет пять назад на небесах был построен кинотеатр со звуком «Долби Сарант». Он работал сугубо по пригласительным билетам. То есть, подвижки были. Однако все, что относилось к науке, пугало Серафимов своей неизведанностью. Любой человек в белом халате лаборанта напоминал им доктора Менгеле. Менгеле Йозеф, 1911-1979, Гауптштурмфюрер СС, оставил в Освенциме уникально жестокие врачебные опыты над живыми людьми. и за Освенцима. А эксперименты вроде экстракорпорального оплодотворения – «Шабаш пьяных ведьм». В районе работал ни один свой ученый, и уж, конечно, не учреждали научную лабораторию. Не то чтобы это официально запрещалось, но никто свободно не произносил «а давайте и у нас поддержим науку, небось полезные вещи». Зато ад попросту переполняли злые гения, кои ночами корпели над жутким спектром богомерзких изобретений. Но в раю такой народ незачем. Под рукой всегда имеется Господь всемогущий, а уж ему научное открытие легко совершить, глазом моргнуть не успеешь. Хальмгар же относился к науке с неестественным, почти девичьим пиететом. Многие в раю за это его недолюбливали. Вроде как он подвергает сомнению способности Иисуса совершать чудеса. О нет, Хальмгар вовсе не был идиотом. Беда-то совсем в другом. С одной стороны, Господь при желании реально мог создать атомную бомбу, вместе с вертолетами хоть во времена Ренессанса. С другой, каждый Купидон в раю с рождения усвоил, от крыльев отскакивает, никому нельзя беспокоить Господа по пустякам. Халемгар этого делать сначала и не собирался. Он на сто процентов был уверен, что прочие чиновники рая его теорию поднимут на смех, а потому сразу не предложил ее Ною. Подумать только, провести в камере сатаны тест ДНК, Эта идея пришла к нему в голову сразу после новости об исчезновении дьявола. Ведь, пребывая в раю, Хальмгар даром времени не терял. Он один из всей службы поручений Господних создал огромнейший ДНК-банк, незаметно собирая перья из крыльев небесных созданий, коллекционируя пробы крови, пленных, бесов, в особых контейнерах, чтобы не разъела кислота. Зачем? Хальмгар верил и надеялся, когда-нибудь это все пригодится Господу в его славных делах. Человечество погрязло в грехе, но преуспело в научных технологиях. Спускаясь в командировке на Землю, Хальмгар только и слышал по CNN С помощью теста ДНК пойман очередной насильник или серийный маньяк. Поэтому ангел решил действовать самостоятельно на свой страх и риск. Тот, кто проник в камеру сатаны, наверняка наследил. Какие-то частицы. Такого не бывает, чтобы совсем нет следов. Халимгарм взял маски отовсюду. Со стен, лежака, пола, даже потолка. Отнес в пустующую лабораторию в Петербурге. Она не работала, но он собрал по квартирам знакомых ученых, а те только рады развлечению. Ангел едва не сошел с ума, когда получил результаты теста ДНК. Первая мысль – перепроверить. Это и было сделано, но тест подтвердился со стопроцентной точностью. Командуя при Армагеддоне штабом, Хальмгар ничего не боялся. Но тут, впервые за тысячелетия, он впал в панику. Может быть, с точными доказательствами на руках теперь и пришло время рассказать всё Ною? Но нет, праведный Ной ему не поверит, а на такую ерунду, как лабораторные анализы, даже не пожелает взглянуть. В главе канцелярии Господне неведомо, что такое ДНК. Мало того, существует риск серьезнейшего наказания. Пусть Хальмгар и любимец Божий. Как? В камеру дьявола? Без санкции? Самоуправство? Нет, ни в коем случае. Только к самому Богу. Больше на небесах довериться некому. проблема в следующем. Попасть к нему сейчас не так легко. Правила рая утверждают, достаточно помолиться, и молитва обязательно достигнет его ушей. Но Хальмгар прекрасно осведомлен, сколько времени идет эта самая молитва. хоть устная, хоть в электронке. Люди удивляются, бьют поклоны, умоляя о деньгах в молодости, а финансы им подваливают только лет в 60. Но они не знают, какая очередь из молитв о богатстве образовалась на доступ в Божьи уши. Людей слишком много, а просят они слишком часто. Изменив обычному спокойствию, Хальмгар предпринял отчаянный жест. Рискнул прорваться на прямую линию, чтобы лично встретиться с Иисусом. И не успел. опоздал всего-то на одну паршивую минуту. Что ж, это знак самого провидения. Верно сказано, на Бога надейся, а сам не плашай. На него возложена высочайшая миссия. Он в одиночку должен предотвратить катастрофу, сокрушить ужасный заговор, уничтожить измену, ту, которая прямо сейчас распространяла раковые метастазы в самом ближайшем окружении Господа, грозя сорвать страшный суд. И он это сделает. Не ради карьеры в небесах или прочих благ его ранг и так высок. Хальмгар станет новым героем рая, светлым рыцарем Иисуса. Он оправдает высокое звание ангела апокалипсиса и сокрушит планы ада. К тому же в случившемся есть доля и его вины. Разве не так? Он не предусмотрел, не увидел, не понял, не раскусил улыбающегося ему врага. Коренастый, мускулистый блондин с пухлыми, как у ребенка губами и веснушками на худом лице, резко отвлекся от мыслей, вспомнив о деле. Перья по краям крыльев встали торчком. Хальмгар пристально взглянул на своего собеседника, облаченный в плащ из черной, крашенной мешковины. Тот сидел на краешке стула. По кабинету ангела разносился запах, от которого первым делом хотелось зажать нос. Нечто вроде протухшей рыбы, Смешанная со старым лесным мхом, Посыпанным костяной мукой И окутанным испарениями торфяных болот. Безгубый рот улыбался Хальмгару. Под тонкой кожей, наползая друг на друга, Копошились черви. Ангел еще раз посмотрел в мертвые глаза, Источающую глубокую тьму ужаса. И ему стало не по себе от того, что он затеял. Я знала, что понадоблюсь, произнёс вызванный им посетитель. «Я это чувствовала!» Хальмгар полной грудью вдохнул воздух, ощущая тлен кладбища. «Да, всё правильно!» Ещё не так давно, во время бета-тестинга «Конца света», он лично вручил четвёртому всаднику апокалипсиса справку об увольнении. Тот, уходя, презентовал ангелу свою визитку, сказав «Возможно, я ещё понадоблюсь!» Как в воду этот всадник глядел. «Я не нахожу себе места», — пожаловалась смерть. «Отпуск — настоящий кошмар. Я и не думала, что к работе можно так привыкнуть. Но это факт. Раньше во мне нуждались каждую секунду войны, голод, эпидемии, террор, катастрофы. Чайку попить некогда». Только сделаешь заварку, насыплешь сахар, как привет. Самолет упал, поезд с рельсов сошел, цунами, свиной грипп. Работа это было мое все. После увольнения с госслужбы я решила предлагать свои услуги в частном порядке. Основала фирму Mortus LTD, и твой заказ оказался первым. Что мне очень приятно. Обещаю большую скидку. По сути, деньги для меня такой же прах, как и все остальное. Но, прости, я должна задать этот вопрос. Те, кого ты требуешь забрать, очень специфические существа. Имеется ли у тебя высочайшая санкция на их устранение? Ты ведь понимаешь, о чем я. Хальмгар заранее подготовился к этому вопросу. Он обдумал его трижды. «Конечно, солгать — это очень и очень плохо. Вполне возможно, что Господь никогда не простит своего слугу за такой поступок. Однако же есть определенный термин — ложь во спасение. Оправдаться можно тем, что он спасал вовсе не себя, а базовые принципы христианства». «За кого ты меня принимаешь?» — возмутился ангел, не моргнув глазом. «Конечно!» «Я заручился разрешением! Подожди секундочку, сейчас достану!» Смерть протестующе вытянула над столом руку. Из дырявого рукава посыпались мокрицы. Насекомые немедленно расползлись по столешнице. Всадник засмеялся, и в его смехе Хальмгару послышался треск пламени ада. «Это всего лишь шутка!» Деревянным голосом проскрипела смерть. «Это всего лишь шутка!» Деревянным голосом проскрипела смерть. «Без сомнений, ты не идиот, чтобы решиться на такое, без высочайшей санкции. Я для формальности спросила, оставь бумагу себе». Ангел втайне перевел дух. «Слава тебе, Господи милостивый, обошлось». Смерть поднялась со стула, отца вона веяло могильным холодом, по спине Хальмгара побежали мурашки. Взяв услужливое поданные фото, она всмотрелась в лица приговоренных. Внешность сканировалась у нее в мозгу. «Где они находятся сейчас?» «Я только что звонил начальнику Ларас», — ответил Хальмгар. «Он получил распоряжение от Ноя отключить субстанцию на 3 секунды. Это означает одно. А Горес и вадон уже вышли за пределы зоны. Оба находятся в городе и, скорее всего, не успели уйти далеко. Найди их, и демона, и ангела. Твои меч и коса отправляют в небытие души любых существ». «Даже бессмертных! Заказ прост! Принеси мне их головы!» Смерть встала. Она любовно, как младенца, подняла на руки косу Из металла, ржавого от крови миллиардов Провела полезную ногтем, послышался чудовищный скрежет, как от тормозов Саван из мешковины приоткрылся, показав иссушенную плоть К сухожилиям на поясе был пристегнут второй клинок Меч — официальное оружие апокалипсиса «Нет проблем! Еще до рассвета они будут у тебя на столе!» Сгорбленная фигура, напоминающая призрак, скользнула в дверь, туда, где слышалось тихое лошадиное ржание. В приемной, охаживая себя хвостом по бокам и допивая из пластикового ведра кровь, его ждал верный многолетний спутник, конь бледный. Тот самый, что указан в откровении Иоанна. Хальмгар откинулся на спинку кресла, Он чувствовал дикую усталость, как от разгрузки вагона кирпичей. Дело сделано, жалеть больше не о чем. Ангел ощущал себя героем и одновременно величайшим в мире преступником. Только что он поступил как босс мафии из криминального кино, заказав самому крутому в мире киллеру неугодных персонажей. Почему-то вспоминался фильм с Делоном «Троих надо убрать», хотя под уборку подпадали двое. Убийство демона ничуть не тревожило его совесть. Но вот смерть ангела ложилась на душу тяжким бременем. Он хорошо знал Авадона и много раз передавал ему поручения Господа. Неоднократно, сидя за одним столиком, они вкушали за обеденным перерывом манну небесную. Однако же следует признаться, определенное подозрение существовало всегда. Ангелы обязаны быть чисты, аки слеза, абсолютно безгрешны, А может ли являться таковым существо, чей родной брат работает на сатану? Про тех ангелов, кое не устояв, пали перед земными соблазнами, на небесах шептались. «У них в крыльях завелись паразиты!» И Серафимы, и Херувимы, и Архангелы, да все подряд писали Господу письма по поводу Аваддона, где описывали вред от его кровного родства с демоном. Но Бог игнорировал жалобщиков. Авадон всегда везде показывал себя, как верный борец за дело Господня и, не жалея души, храбро сражался при Армагеддоне. В какое же время он задумал измену? Все видно, как на ладони. В тот момент, когда светлые силы повергли в прах темные орды сатаны. Авадон задумал похищение дьявола, чтобы вызволить на свободу своего брата. И это ему отлично удалось. Он обвел вокруг пальца всех в небесные канцелярии. включая мудрого Ноя, да поначалу и самого Хальмгара. Нужно срочно избавиться от обоих, устранить физически, дабы избежать разборок. Иначе грянет такой силой скандал, что авторитет христианства разлетится на мелкие кусочки. Люди пожмут плечами и скажут «Извините, но что ж у нас за бог-то такой, у коего под носом крутит интриги собственный ангел». К тому же, согласно инструкции Рая, Господу ведомо все на земле. А тут, получается, он банально не может увидеть Сатану, весьма значительный рогатый объект. Мама родная, лучше об этом и не думать. Минуту назад изменник остался без связи. Хальмгар позвонил в отдел снабжения Рая и попросил заблокировать симку Авадона. У него украли телефон. Поверили беспрекословно. Как-никак, Хальмгар на небесах авторитет. Когда коса смерти утащит в небытие Агареса и Авадона, потребуется лишь обмозговать, где искать дьявола. Не стоит сомневаться, его найдут быстро. Ангел Апокалипсиса мельком бросил взгляд на пачку бумаг, лежащую на столе. Словно нехотя, он коснулся длинными пальцами одного из листков. Цифры в столбцах и выводы ученых написаны черными засохшими чернилами. Степлером пришпилена компьютерная распечатка, результата анализов, пришедшие из лаборатории, те самые, что он страстно желал показать Иисусу, но, увы, не успел. Главное подтверждение его теории. В камере сатаны обнаружены следы ДНК Аваддона.